глава сто двадцать встречает рахиль на следующий день дозорные заметили большой корабль который шел с под ветра прямо на Пикот. реи его были густо унизаны людьми это была рахиль Пикот в это время ходко шел своим курсом но когда с ним поравнялась ширококрылая незнакомка его хвостливо раздутые паруса вдруг опали точно проткнутые пузыри и, утратив ход, он безжизненно закачался на волнах. «Дурные вести! Она несет дурные вести!» — пробормотал старик-матрос с острова Мэн. Но еще прежде, чем ее капитан, с рупором урта, рта, стоявший на палубе, успел окликнуть пикот, послышался голос Ахава. «Не видали ли белого кита?» «Видали! Вчера только!» «Не встречали ли вельбот в море?» Сдержав ликование, Ахаф успел отрицательно ответить на этот неожиданный вопрос и готов уже был отправиться в своей шлюпке на борт к незнакомцу, когда капитан Рахили, приведя к ветру, сам спустился в шлюпку. Несколько взмахов веслами, Багор зацеплен за грот руслинь, и капитан поднялся на палубу. Ахав сразу же узнал в нем своего знакомого из Нантакета, но приветствиями они не обменялись. — Где он был? Не убит! Не убит! — повторял Ахав, вплотную подходя к нему. — Как это произошло? Оказалось, что накануне, на исходе дня, когда три вельбота-рахили, отойдя в наветренную сторону миль на пять от судна, были заняты преследованием небольшого стада китов, Из синей глуби, неподалеку от корабля, с подветренной стороны, вдруг показался белый горб и голова Моби Дика. В тот же миг был спущен четвертый запасной вельбот, и началась погоня. Некоторое время этот вельбот, самый ходкий из четырех, несся под парусом по ветру, и, наконец, ему удалось загорпунить кита, во всяком случае, насколько мог судить дозорный с мачты. Он видел быстро удаляющуюся лодку, потом уже только черную точку, потом короткий всплеск вспененной воды, потом ничего. И поэтому заключили, что подбитый кит, как это нередко случается, утащил за собой своих преследователей далеко в море. На корабле начали беспокоиться, но еще не тревожились. На снастях вывесили световые сигналы, спустилась ночь — и судно чтобы подобрать те три вельбота которые находились у него с наветренной стороны прежде чем отправляться на поиски четвертого прямо в противоположную сторону вынуждено было не только отложить свое попечение от четвертой лодке далеко за полночь но даже еще и отдалиться от нее но когда три первые лодки были разысканы и благополучно подняты на борт рахиль поставила все паруса лиели на лисе и устремилась за пропавшим вельботом, разведя вместо маяка огонь в салотопке и посадив чуть не всю команду на снасти и реи дозорными. Но, несмотря на то, что она быстро пробежала расстояние, отделявшее ее от того места, где в последний раз видели лодку, и спустила свободные вельботы, которые обошли все вокруг, потом, не найдя ничего, снова устремилась вперед и снова остановилась, и снова спустила вельботы. Несмотря на то, что так продолжалось до рассвета, никаких следов пропавшей лодки обнаружить не удалось. Закончив рассказ, капитан Рахили поспешил открыть цель своего визита на Пекот. Он хотел бы, чтобы встречный корабль присоединился к его поискам и стал бы курсировать параллельно с ним на расстоянии четырех-пяти миль, оглядывая тем самым как бы двойной горизонт. «Готов на что угодно побиться об заклад», — шепнул Фласку Стаб, что какой-нибудь матрос ушел у него на пропавшем вельботе в капитанском парадном сюртуке или, может, при его золотых часах. Уж больно он волнуется. Слыханное ли это дело, чтобы два богобоязненных китобойца гонялись за одним пропавшим вельботом в разгар промыслового сезона? Ты только взгляни, Фласк, видишь, какой он бледный, У него даже зрачки побледнели. — Ну нет, пожалуй, не из-за сюртука. Это должно быть... — Мой мальчик, мой родной сын среди них. Во имя Господа, я молю, я заклинаю вас! — воскликнул в эту минуту капитан Рахиля, обращаясь к Хаву, который покамест слушал его довольно холодно. — Позвольте мне... «Зафрахтовать ваше судно на сорок восемь часов! Я с радостью заплачу за это и заплачу щедро, если нужно! Только на сорок восемь часов! Всего только! Вы должны! О, вы должны это сделать! И вы сделаете это, капитан!» «Его сын!» — вскричал Стаб, «Это сына своего он потерял!» «Беру назад и сюртук, и часы!» «Что скажет Ахав? Мы должны спасти ему сына!» «Он утонул вместе со всеми остальными минувшей ночью», — проговорил у них за спиной старик-матрос с острова Мэн. «Я слышал, все вы слышали, как кричали их души!» Впоследствии выяснилось, что на душе у капитана Рахили было особенно тяжко еще и потому... что в то время, как один его сын находился среди команды пропавшего вельбота, на другом вельботе, спущенном в тот же день и тоже сначала отставшим от судна в разгар безумной погони, был его второй сын, и несчастный отец погрузился в жесточайшую растерянность, из которой его вывел только его первый помощник, инстинктивно избравший обычный для таких случаев образ действия — Если две лодки нуждаются в помощи, китобоец всегда подбирает сначала ту, в которой больше народу. Но, повинуясь какому-то непонятному движению души, капитан воздержался сначала от упоминания обо всем этом, и только вынужденный ледяным молчанием Ахава рассказал о своем все еще необретенном сыне, маленьком мальчике, всего двенадцати лет от роду, кого отец... движимый суровой и бесстрашной родительской любовью свойственной уроженцам нантакета с самого раннего возраста решил приучать к невзгодам и чудесам профессии которая с незапамятных времен была написана на роду у каждого в их семье нередко случается даже что нантакетские капитаны отсылают своих сыновей в столь нежном возрасте в трех или четырехгодичное плавание на чужом корабле чтобы им не мешали приобретать первые навыки и сведения по китобойному делу несвоевременное проявление естественного отцовского пристрастия или излишняя родительская заботливость. Между тем капитан Рахили все еще униженно молил Хава о милости, а капитан Пикода по-прежнему стоял недвижно точно на ковальне, принимая удар за ударом, но сам не испытывая ни малейшей дрожи. я не уйду говорил гость до тех пор пока вы не скажете мне да поступите со мной так как вы хотели бы чтобы поступил с вами я в подобном случае ибо у вас тоже есть сын капитана хаф правда еще совсем младенец и находится сейчас в безопасности у вас дома и к тому же дитя вашей старости капитан да да вы смягчились я вижу «Бегите, бегите, люди, и готовьтесь бросопить рей!» «Стойте!» — крикнул хав, «Не трогать брасы!» А затем, протягивая и будто отливая каждое слово, продолжал. «Капитан Гарденер, я этого не сделаю! Даже и сейчас я теряю время!» Прощайте, прощайте. Бог да благословит вас и да простит капитана Хав самому себе. Но я должен продолжать мой путь. Мистер Старбек, засеките время по нактоузным часам и проследите, чтобы ровно через три минуты на борту не осталось никого из посторонних. Потом бросо и лечь на прежний курс. Он резко повернулся и, не оглядываясь, ушел вниз в свою каюту, оставив капитана Рахили пораженного столь безоговорочным и окончательным отказом на его горячие мольбы. Но вот, очнувшись от своего оцепенения, Гардинер, не говоря ни слова, торопливо подошел к борту, скорее упал, чем спустился в шлюпку и вернулся к себе на корабль. Скоро сюда уже разошлись прочь друг от друга, но покуда встречная шхуна снова не скрылась за горизонтом, было видно, как она бросалась то туда, то сюда на каждое черное пятнышко, пусть даже еле заметное на поверхности моря, то вправо, то влево поворачивались ее реи она все переходила с одного галса на другой, то взрываясь в волну, то взлетая на гребни. И все время ее мачты и реи сверху донизу были унизаны людьми, точно стройные вишни в саду, по ветвям которых карабкаются сластеные мальчишки. И потому, как она шла своим скорбным путем, останавливаясь и петляя, ясно видно было, что эта шхуна, проливающая потоки горьких брызг, по-прежнему не находила утешения. Она была Рахиль? которая плачет о детях своих, ибо их нет.